Вайлет Эвергарден Слова автора Я пишу это письмо с севера Снежная страна — это тихое, как глубокая ночь место Из-за постоянного холода я стала взрослой, которая балует себе кино и рассказами, находясь дома Я надеюсь, что картины, нарисованные моим воображением, достигнут вас сквозь море ваших слов. Акацуки Кана Пролог Прошло уже много времени с того, как этот термин вошел в моду. Первый андроид был создан профессором Орландо мировым экспертом по теме механических кукол. Все началось с его жены Молли, автором множества бестселлеров, у которой резко ухудшилось зрение. Посвятив большую часть своей жизни книгам, Молли была крайне подавлена, теряя их. А после того, как катаракта решила ее зрение, казалось, что силы и вовсе оставили ее.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 И вскоре такие куклы начали появляться у множества людей. К сегодняшнему дню автоматоны стали общедоступны и стали даже сдаваться на прокат по доступной цене.